Письмо от Чёрной. На шестах черепа мёртвый свет испускают из глазниц, а когда-то, наоборот, впускали свет в живые глаза. А если взять такой череп на палке да принести в живой мир, всё пополитый и умертвит, один прах горький останется. Потому и не идёт гана в живой мир, что в сердце её только горький прах, а из глаз — мёртвый свет». На что упадет тот свет, все в пепел обратится. Нет ей радости, нет и боли. Так она думает, думает медленно, словно застревает в этой мысли, как муха в меде. А в руках дело спорится. Двор вычисти, избу вымите, обед со стряпой. Белье приготовь да пойди в закром, возьми четверть пшеницы. Всегда у Мьяфты дело найдется для нее, А сама чуть расцветет за воротой до ночи. Батрачкой себя зовет Ганна, Но не про это ее горевание. Сама пошла в работницы, своей волей не жалеет. Да и нет никакого горя, и радости тоже нет. Лес за частоколом вечно зелен, А на дворе и день от ночи не всегда отличишь. Все здесь всегда одно и то же, и дела у Ганы всегда одни и те же. Двор вычисти избу, выметьте обед со стряпой, белье приготовь да пойди в закром, возьми мерку мака, да еще не забудь перед закатом покликать солнышко. И кличет его «Бытью! Бытью!» И бредет красный бык под гору и пьет из реки, а что потом покрыто тьмой и ночью? А с утра снова двор, изба, обед, пшено. И хорошо ей от этого, покойно. Время идет и не идет. Жизнь совершается и не совершается. Есть Гана, нет Ганы, все одно. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы дней. Так и отвечает, когда мьявты спрашивает, нет ли какого желания у нее. Все мне хорошо. Ничего не желаю, ни о ком не тужу. И о Видале не тужишь. Женился Видаль, что о нем тужить? И о Черила не тужишь. Не сойтись нам, разные мы. И о Болесе не тужишь. И не было между нами ничего, о чем тужить. А помнишь, был у тебя Петрусь. Ой, бабусю, то когда было. Поди ей женку, Майи, Диточек. Узнавала? Нет, бабусю, да что узнавать? Парень видный такой, ласковый, один не остался. А в кривую балку не вернулся он, где-то живет, ну да и счастья ему долгих лет. Если жив еще бабусю, сколько лет у людей прошло, это я скачу, как непрекаянная, на свиньище дикой. У мастеров гащу, лягушек им пою, птах и зверей всяких. «Звезды из тьмы вызволяю!» А его-то жизнь и протекла уже. Узнавала? Нет, бабусю, незачем. Мне и так хорошо. И снова день за днем, вычисти вымяти прибери со стряпой, о том ли думала, набиваясь к черной в прислужнице. Может, виделась, как будет девой дикой верхом на свинье проноситься мимо людей, мимо их домов, их судеб, их жизни и смерти, и не вспомнит теперь. Только разве не это и было с ней с тех пор, как покинула родительский дом и до сей поры? Разве не от этого сбежала сюда? Сбежала. Нет, сама выбрала и пошла новой дорогой, вот такой, внутри забора, осененного черепами. Свет очей их миру, живому смерть. Повечерили, га Гана посуду собрала, села прясть. Крутись, веретено, тянись, ниточка. А ты что ж, так и будешь теперь лавку просиживать? Ой, мати, то я же и по воду, и еду сготовить. Не твое дело по воду ходить, почтарка. Та я ж теперь у тебя служу. Служит она. Служи, только мне прислуга-то не нужна, или я сама по хозяйству не управлюсь, грозно нахмурилась черно. — Ой, мати, да я ж как лучше, угодить. Делом своим занимайся, а я сама из этого возьму, что мне причитается. Так сама ж уроки задаешь. — Вот тебе урок, на письмо отнеси. Ганна замерла, глядя недоверчиво. — Непослушная? Метнулась к двери, где под мешками сохранила сумку с неразнесенными остатками почты. Вытянула сумку, перекинула ремень через плечо. Тревожный, настойчивый шепот, десятка голосов тут же коснулся ее уха. Ганна тряхнула головой, зная, что так от них не избавиться, не унять. И никак не унять, пока не отдашь письмо адресату. Оно говорить должно, не может молчать и пока не найдет того, кому речь обращена, всем кричит «Найдите! Помогите!» А слышит только почтарь. Ганна вздохнула. «Как тут быть? Пойдешь с сумкой разносить письма? По дороге новых надают. А те разносить? Еще набрать работы почтарской бесконечно так, до самой смерти. Но если сама велит, как отказать?» Дай, мать, отнесу. Мьявта протянула ей сложенный листок. Гана, тая любопытство, едва на него глянула, да так и застыла. Посмотрела на черну, посмотрела на листок, прочитала шевеля губами, чтобы развеять морок. Не развеяла. На сложенном листочке старательными круглыми буквами было выведено. Петру Мамаенке в собственные руки. Да что ж ты, мать, и творишь? А почему сама до сих пор? Да где ж его искать? А где всех ищешь? Письма ведут. Вот и написала бы. Я свое не могу, не выйдет. Мое отнеси. Гана сглотнула, выпустила ремень сумки, уронила руки. Да как же, мати, ведь старик он, а то и помер давно. На могилку положишь. Мати, не казни. Вот письмо. Клади в сумку, седлай мотрю и вперед. А что там впереди не твоего ума дело? Да там того ума. Думаешь, будет тебе с кем другим счастье, когда ты сама ему невестой назвалась? Так... Я ж так, не в крепком месте. А крепче сердце, и места нет, девонька. Седлай, Мотрю, пока с ним хоть в могиле, не попрощаешься, так и будешь. А я так и хочу, выкрикнула Гана сквозь ком в горле. Так и хочу, одна, при тебе. Не твое дело рассуждать, почтарка. Вот почта. «Седлай, Мотрю!» Ничего не изменилось в мире, во всяком случае с виду. Тьма все так же обнимала отделенные друг от друга жилые места, и сквозь нее все так же было не пройти спроста. Только через перевозы, или по мостам Макгрегорам, или, как немногим дано, вслед за движением души переноситься и плотью. А у Ганы свой путь и свой обычай, один особенный. Мотре только понюхать письмо. Не всякое гончие так след берет. И ведь чудо, что находит она не того, кто письмо писал, да в руках держал, слезами облил, следы телесные оставил, а вовсе даже наоборот. К тому мчится Мотре, чье имя на письме надписано, кому назначено в руки его принять и прочесть, Или выслушать, что почтарка перескажет, Порой ей уже самой и записанное со слов отправителя. Аганя, знай, в седле держись, Пятками по мохнатым бокам постукивай, За ушами чеши, а то и прилечь можно, На такой спине могучей, как на печи, Жарко и надежно. Мотря тогда... Ровно идет, плавно несет садницу не взбрыкивает, не козлит, как любит порой, просто от силы пышущей, от удали веселой, от горячей крови гиперборейской В тугих жилах бурлящей. Так вот скок-поскок, скок, копытами стук-посток, И выносит Гану к селам и городам, к стоянкам на трактах, к рыбацким поселкам, к артелям бродячим. Везде люди есть, и письмам рады, или хотя бы весточки в три слова. Такие-то живы и ждут. А у Ганы полсумки писем, но не соблюла она черед. Первым отнесет письмо от Черной. Разом покончить совсем не тянуть. Хоть старику белому вручить, еще и сама прочитает. Ведь... Не узнает ее старик. Хоть на могилку положит, все свобода. А уж потом вернется в избушку или не вернется, коли сама ее за ворота выставила, станет письма разносить, добрым людям радости, горе раздавать, оставаясь сама вне их судеб и путей. Прыгая с места на место, Мутрия пронеслась через половину обитаемой вселенной и последним длинным скачком Приземлилась в знакомом месте. Гана, давай ее понукать! на махнаногое, дальше нам!» Но свинья уперлась раздвоенными копытами в землю, «И давай тереться боком о плетень, разоряя Олесево жилье!» Сам Олесь выскочил на крыльцо с ложкой в руке. Обедал. Стало быть, из-за стола подняла его гостья нежданная. Ганна спрыгнула на землю, в руке письмо комкает. — Прости, Олесю, скакунья моя что-то напутала. Вот письмо несу, а к тебе примчала меня. — Что, не мне письмо? — усмехнулся Семигорич. Не тебе, — вздохнула Ганна. — А кому же? — Да ты не знаешь. — А вдруг? — Ты все жартуешь. Рассердилась Гана, да не на Олеся, на себя, что сердце в ней колотится, что под ногами земли нет, словно опять стоит в просторе небес и делает то, чего прежде никогда не делала. Только не справится ей в этот раз. Нет способа помочь судьбе. Была судьба, да и вышла вся много лет назад. А ты скажи, Олесь губу прикусил, ложку заметил, за пояс толкает — а все мимо падает, будто руки отдельно от него сделались и не слушаются. Ну и скажу. Гана почти задыхалась. Воздух как будто внутренний шел. Глотаешь его, глотаешь, а все не впрок. Петру Мамоенке письмо. А тебе-то что до того? — А мне ничего, — вскинул голову Олесь. — Мне ничего? — Эй, Петро, тебе тут почту принесли. Выйди! получи. И сам спустился с крылечка, встал рядом, чтобы видно было того, кто вот-вот покажется в проеме двери. Гана вцепилась в подпругу побелевшей рукой. Верить не верить, не решилась еще, а сердце в горло выпрыгивает, колени подгибаются, и страшно ей поверить. И раньше, чем успел Петро доехать на тележке своей до двери, Ганна ярче и яркого представила его, выходящего к ней из хаты, высокого, ладного, кудрявого, с лаской в карих глазах, с улыбкой на губах любимого, точь-точь в того, с кем Зори встречала. Соловья слушала, кому обещалась в жены, когда еще ничего, ничего не знала о своей судьбе. Таким он и вышел, только руками вцепился в косяк с отвычки-то.